Глава третья Тротиана Аль Таунсон «Привет, красотки!» – раздался за нашими спинами веселый голос. Не веря своим ушам, мы с Лорелли повернулись и несколько секунд таращились на улыбающегося нам высокого плечистого парня с темно-рыжими волосами. Наконец, отмерев, подруга подпрыгнула от восторга и с визгом кинулась ему на шею. «Родрик, ты вернулся!» «О, девочка, я тоже счастлив тебя видеть!» Парень подхватил Лорелию крепкими руками, стиснул в объятиях, подбросил воздух и закружил вокруг себя. Поставив Лори на ноги и щелкнув по зернутому носу, Родрик шагнул ко мне и, улыбаясь, протянул руку. «Привет, Трати, как ты?» «Нормально». Я улыбнулась и вложила свои пальцы в протянутую ладонь. Почему-то с Радом мы всегда здоровались именно так. Родрик, старший сын и наследник лорда Беренского, одного из советников короля, приходился Лорелии двоюродным братом. Он учился на последнем курсе боевого и в академии бывал редко, проводя большую часть учебного времени на полевых практиках, положенных адептам старших курсов. Лорелия познакомила нас с Радом в первый день моего появления в академии. С тех пор мы стали хорошими друзьями, и если он не улетал на свои практики, частенько вместе проводили время – Родрик, Лори и я. «Откуда такие чумазы идете?» – с улыбкой поинтересовался парень, поглядывая то на нависшую на его руке сестру, то на меня. «Хотя можете не отвечать. Наверняка были на занятиях у кророта, Чем он вас загрузил?» Мы с подругой закатили глаза и дружно застонали. Сегодня магистр окончательно озверел, гоняя нас круг за кругом на разминке, а затем отправил сдавать зачет на полосу препятствий третьего, предпоследнего уровня сложности, дав каждому адепту по пять попыток. Я прошла полосу с третьего раза, лори с четвертого, и мы были далеко не последними, кто покинул полигон с вожделенным зачетом в кармане. Примерно треть группы до сих пор потела, падала в ров с грязной водой. Лезла на отвесные стены и слушала крики и оскорбительные комментарии магистра о своих умственных и физических способностях. Ну, а вроде нас, флорелей, пытались на подрагивающих от усталости ногах добраться до своих комнат в общежитии, чтобы смыть грязь и с блаженным стоном без сил рухнуть на кровать. — Братик, да ты просто хам! заявила Лори и возмущенно тряхнула такими же, как у Рада, рыжими кудрями. «Разве можно девушкам говорить, что они плохо выглядят?» «Леди всегда прекрасны. Невоспитанный ты, болван!» «Конечно, вы красавицы!» Приложив руку к сердцу, заверил нас Рад. «Просто сейчас вы немножко грязные красавицы!» Он расхохотался и обнял нас Лори за плечи, подтянул к себе и чмокнул макушку сначала сестру, потом меня. Мы шли по тропинке, болтая, смеясь и дурачась. Рука Родриго надежно лежала на моем плече, и я чувствовала себя веселой и почти счастливой. Вот только чей-то напряженный тяжелый взгляд, прожигающий спину, не давал мне расслабиться. Я несколько раз оглянулась, пытаясь понять, кто так пристально на меня смотрит. Но вокруг шумела обычная жизнь. Сновали туда-сюда адепты, неспешно шли по своим делам преподавателей, и никому, казалось, не было до меня дела. Я вздохнула, нервно повела плечами и поймала на себе внимательный взгляд Рада. — Трати, что случилось? — негромко поинтересовался он. Я успокаивающе улыбнулась, просто устала. — Ой! — вдруг подпрыгнула Лори и резво кинулась прочь, Словно это не она несколько минут назад умирала от усталости. «Трати, Рад, пока. Увидимся позже. Мне надо забрать свой заказ на Макпочте. Всего десять минут до закрытия!» Прокричала она на бегу, помахав нам рукой. «Вот ведь девчонка суета!» Глядя вслед сестре, Родрик покачал головой и широко белозубо улыбнулся. Я с удовольствием смотрела, как от уголков его глаз побежали веселые лучики морщин, делая лицо совсем мальчишеским. Лори все делает в последний момент. А ты не такой? Поинтересовалась я с любопытством. Мне нельзя быть таким. Внезапно став серьезным, произнес Родрик. Ты же знаешь, я наследник рода. Со временем на мои плечи ляжет ответственность за семью. Поэтому меня воспитывали по-другому и несколько иными методами, чем Лори. К тому же она девочка, и ей позволительно быть легкомысленной, добавил он. Подхватил меня под локоть и потянул в сторону от дорожки. Остановился под высоким деревом с густыми раскидистыми ветками и повернулся ко мне. Трати, тебя никто не обижал, мое отсутствие. Родрик шагнул ко мне и сейчас стоял совсем близко, так что я чувствовала его запах. Горьковатый, с оттенком морской соли и лугового клевера. Очень приятный. Родрик был в курсе нашей с Лорией проблемы с однокурсниками после того, как месяц назад застал сестру в слезах, вытряс из нее признание о причине, а затем пересчитал ребра Стивису Крансу, самому тупому и здоровому парню в нашей группе, не дававшему Лории прохода. Хотя с тех пор Стив стал обходить Лори стороной, общая ситуация еще ухудшилась. Нападки на нас с подругой стали более изощренными. С тех пор в присутствии Рада мы с Лори старательно изображали абсолютное довольство отношениями с сокурсниками. Я запрокинула голову. Родрик был выше меня на целую голову. Посмотрела ему в глаза и уверенным тоном произнесла. «Все в полном порядке». Ты зря беспокоишься. Он придвинулся еще ближе и взял меня за руку, осторожно сжал мою ладонь и прогладил большим пальцем косточку на запястье. Трати, я волнуюсь за тебя и снова повторяю свое предложение. Я хочу, чтобы ты... — О каких предложениях идет речь, адепт Беренский? — Что тут происходит? — прозвучал резкий голос за моей спиной. От неожиданности я подпрыгнула и отшатнулась от парня, выдергивая руку из его ладони. Неуклюже повернулась и напоролась на темный взгляд нового декана, с мрачным видом стоящего в паре метров от нас. «Аль Траунсен, я жду объяснений». Мужчина перевел взгляд на меня и нахмурился. «Декан». Я сжала вспотевшие от волнения пальцы. «Мы...» «Декан, простите...» То, что здесь происходит, наше личное дело. Спокойно проговорил Рад и обнял меня за талию. Мое и моей невесты. Мужчина перевел взгляд с побледневшего лица девушки на Родрига и насмешливо поинтересовался. — Вашей невесты? — Адепт Беренский, скажите мне, опекун леди Аль Таунсен и ваши родители, в курсе этого забавного факта? — Мы... — запнулся Родриг и замолк. Девушка тихонько вздохнула и поправила широкий браслет из кожи, плотно облегающий ее левое запястье. Рука под ним нестерпимо горела и чесалась. Темные глаза стоящего напротив мужчины проследили за этим движением и опасно блеснули. Он снова перевел взгляд на хмурого парня и холодно проговорил. — Как ваш декан, адепт, напоминаю. что личные отношения между учащимися в стенах Академии запрещены правилами, едиными для всех учеников. А когда вне друг ваших родителей, предлагаю вам держаться от леди Аль Таунсен подальше, если не желаете обрести проблемы. Когда мы будем официально помолвлены, никто не запретит не находиться рядом с тратти. — прорычал Родрик и, сжимая кулаки, шагнул к стоящему напротив мужчине, загораживая собой девушку. — Свободны, адепт Беренский! Больше не обращая на него внимания, скомандовал мужчина. Повернулся и бросив девушке. — Аль Таунсен, вы идете со мной! Спокойно пошел прочь. «Трати — Трати! — взволнованно шепнул Родрик, схватив девушку за руку. — Я могу пойти с тобой. При мне декан не осмелится обидеть тебя. Р... — Рад, не волнуйся. «Он ничего мне не сделает». Девушка мягко высвободила свою ладонь. Парень нахмурился и процедил сквозь зубы. «Мне не понравилось, как он смотрел на тебя, Трати. Если только он посмеет, все будет хорошо, правда». Девушка заглянула в его взбешенные глаза и ободряюще улыбнулась. Махнула рукой, прощаясь, и, не оглядываясь, поспешила за высокой фигурой декана. Тяжелая дверь захлопнулась за их спинами, отрезая от любопытного взгляда секретаря, сидевшего за своим столом в приемной. — Трати, что это было? Что за отношения связывают тебя с сопляком Беренским? Декан остановился в центре своего просторного кабинета и резко повернулся, так что девушка едва не врезалась ему в грудь. Она торопливо отступила на несколько шагов и осталась стоять... выпрямив спину и вытянув по швам руки, скрепко сжатыми в кулаки пальцами. Опустила глаза, не в силах смотреть в его лицо, и сердитым голосом ответила, «Родрик мой друг». «Друг, который называет тебя невестой и обнимает на глазах у всей Академии? Тратьте, в какие игры ты играешь?» «Я ни во что не играю», — сквозь зубы процедила девушка, все так же не поднимая на мужчину глаз. Родриг сделал мне предложение месяц назад. Шуточное, не настоящее предложение, добавила с вызовом. Так он хотел оградить меня от от неприятностей. В кабинете повисла тишина. Мужчина, не отрываясь, смотрел в ее напряженное лицо и молчал, ожидая продолжения. Облизнув пересохшие губы, девушка продолжила. «Но вас это не должно касаться, господин декан. Вы не имеете права задавать мне подобные вопросы». «Тем не менее, я задал, и ты ответила. Я не верю ни в какие шуточные предложения. По крайней мере, со стороны Родриго Беренского». Мужчина мягко шагнул к трате и, взяв за подбородок, потянул ее лицо вверх. «Посмотри на меня, малышка». «Ты скучала по мне?» «Трой, не смей!» Едва слышно прошептала девушка, поднимая на него измученные, лихорадочно блестящие глаза. «Мы с тобой расстались, и теперь никто друг другу!» «Ошибаешься, девочка!» Мужчина наклонился и, почти касаясь ее губ, прошептал. «Ты по-прежнему моя жена, худышка! И если надеешься, что я уступлю тебя кому-то, то абсолютно напрасно!» Принц Трой-Аниар Саварийский Услышав мои слова, Трати вздрогнула и застыла, а я опять, как было всегда, с самой первой нашей встречи, начал сходить с ума от ее близости, стоял с ней рядом, дышал ее ароматом, глазами касался губ и злился на себя, не в состоянии понять, как мог думать, что смогу с ней расстаться. Смогу отказаться от ее легкого дыхания у моего лица, от хрупкой спины под моими ладонями, от запрокинутого лица и томные поволоки в глазах, когда я обнимал ее так, как сейчас. Как мог верить, что для нее будет лучше, если она станет свободна от меня, а я от нее? И ведь был искренне убежден, что все пройдет, я отпущу ее. И она легко забудет и меня, и свою детскую наивную любовь, в которой так смело и откровенно призналась мне когда-то. Она всегда была смелой, моя девочка. Как же я был самонадеян и глуп. Ведь все три месяца, что был далеко от нее, отдавая всего себя делам государственной важности, не было ни одной минуты, когда бы не думал о ней. И, несмотря на это, когда Его Величество решил назначить меня деканом факультета боевиков, я все еще верил, что смогу сдержаться. Не дам ей догадаться, что у меня остались какие-то чувства. Настоящий глупец. Мне хватило одного взгляда на нее, ломающую руку идиоту, решившему обидеть хрупкую девушку, чтобы с ослепительной ясностью понять, что мне не жить вдали от нее». И еще осознать, что сопляк, что сидел на траве и жалел себя, не жилец, если еще раз осмелиться обидеть Тротиану И плевать, что он адепт, а я отныне его декан. За нее я уничтожу любого. — Трой, не смей, у тебя больше нет права на меня, — услышал ее шепот. и почувствовал, как, собравшись силами, она пытается меня оттолкнуть. С усилием выдохнул сквозь тиснутые зубы, на миг прикрыл глаза и, не давая ей возможности ускользнуть, прижался к возмущенно поджатым губам. И, как это всегда было у Настратия, мир вокруг сразу исчез. Осталась только она в моих объятиях, ее нежные губы, мгновенно поддавшиеся моему напору, и мой исходящий с ума дракон, требующий сделать, наконец, эту женщину своей. Я трогал ее лицо, перебирал темные волосы и ласкал гладкую кожу на ключицах и тонкой шее. «Моя девочка, как же я скучал по тебе, будучи твердо уверенным, что у нас не может быть общего будущего! И как же я счастлив!» что все так неожиданно изменилось. Осталось только решить главный вопрос. — Отпусти меня. Немедленно. Злой шепот прорвался сквозь застилающую разум пелену желания. — Убери руки. трое они арсаварийские. Ты сам все разрушил. Сам отказался от меня. Хотя говорил, что любишь. Она резко толкнула меня в грудь, так что от неожиданности я покачнулся и отступил назад. Ухмыльнулся. Узнаю свою решительную малышку. Ну что же, моя девочка, ты обижена и имеешь на это полное право. Но, святые крылья, теперь у меня появилось право добиваться тебя. Право, которого не было еще пару недель назад. Девочка, твоя брачная татуировка никуда не делась. Значит, ты по-прежнему моя жена. Усмехнувшись, я кивнул на широкий браслет, которым она прикрыла золотую вязь на запястье. Точно такую же, как у меня. Знак истинной пары по-прежнему на наших руках. Ты сам знаешь, что все произошло случайно. Запальчиво топнула она ногой. Богиня Райде по ошибке связала нас. Это твои собственные слова, Трой. И можешь быть спокоен. Через год после обряда связь оборвется сама по себе, если... Она осеклась и вдруг принялась краснеть. Отвела глаза и убежденным голосом повторила... «Связь сама оборвется». «Оборвется, если мы не консумируем наш брак, ты хотела сказать, Тратиана Саварийская». Я сделал к шаг и осторожно взял за хрупкие плечики, разворачивая к себе. «Трати, я приложу все усилия, чтобы сделать наш брак реальным», — прошептал ей на ушко и коснулся тонкого хрящика губами. Малышка дернулась, как от удара, и, отпрыгнув от меня, зашипела разъяренной кошкой. «Не подходи ко мне, Трой». Последний раз предупреждаю, иначе... Иначе что? Я с улыбкой смотрел в яростно сверкающие голубые глаза и зло кривящиеся губы. Уверяю тебя, не позже, чем через три месяца, ты сама захочешь стать моей женой во всех смыслах этого слова трати.